Ольга Каратаева. Девочка Стального. Глава 1 Я снова набрала телефон Юры и прижала трубку к уху. Номер временно недоступен. Пятисотый раз отключилась и невидяще посмотрела перед собой. Сердце прыгало в груди. Предчувствие беды нарастало третий день. А началось все с простого сообщения. «Скоро наши беды закончатся. Жди». И я ждала, но муж моей погибшей сестры как сквозь землю провалился. Заныл живот, и я вспомнила, что за весь день выпила кружку кофе без сахара. Хотелось скинуть с себя офисный костюм и нырнуть под душ, чтобы смыть с кожи липкие взгляды сослуживцев. Зря я согласилась на предложение Юры и пошла бухгалтером к Кариму. Не от босс, пусть и южных кровей, оказался хорошим начальником и порядочным семьянином. С его женой Диларой я общалась несколько раз в день. Милая, приветливая, она волновалась за любимого и просила проследить, не пропустил ли он обед, не задерживается ли на работе. Чтобы не отвлекать супруга от важных дел, звонила мне, и мы почти подружились. Мне было в радость общаться с этой приятной парой, и работа была бы мечтой, если бы не сослуживцы. Кроме меня, здесь работали только мужчины, сплошь огромные и накачанные Их сальные взгляды и грязные намеки прекращались лишь в присутствии Карима. И я бы сразу уволилась, будь они всё время в офисе. Но после утреннего собрания все разъезжались по объектам. Каким? Не моего ума дело. Моя работа — составить грамотную отчётность в налоговую. Разумеется, интуитивно понимала, что бизнес у Карима не кристальный, но по документам всё было чисто. Оказание услуг сопровождения и прочих сопутствующих. «Нет, если я пойду в душ, то потом рухну на кровати и забудусь сном. Надо поесть, а то юбка уже сваливается». Я открыла холодильник и достала тарелку Златы. Девочка снова съела лишь половину порции. Я вздохнула и поставила блюдо на стол. Жуя холодную кашу, набрала сообщение для Фаи. «Спасибо, завтра Карим обещал дать аванс. Я тебе оплачу, как договаривались. Пожалуйста, не опаздывай, мне к восьми на работу». Подруга недавно попала под сокращение и была рада моему предложению поработать няней для Златки. И это тоже было причиной моего сожаления, ведь я совсем перестала видеть девочку. Уходила еще до того, как она проснется, а приходила, когда уже спала. С другой стороны, если бы Юра не пристроил меня на это место, я бы не знала, как жить. Возможно, муж Алики сделал это, решив, что бросит нас. Конечно, я его понимала. Он еще молодой и привлекательный. Ему захотелось жить дальше. Вот и избавился от обузы Невеселые мысли прервал требовательный стук в дверь. Колотили так, что я подскочила и едва не прокинула тарелку. Так могут стучать только служители закона или коллекторы. фая рассказывала, как это происходит. Из-за долгов Игоря она вынуждена хвататься за любую работу. Делала сайты, рисовала иллюстрации. И еще теперь сидела со Златой. Но это точно полицейские. Их частенько вызывали в наш подъезд. Проживающий этажом выше Михаил часто устраивал слишком шумные гулянки и мешал соседям спать. Из участка к постоянному дебаширу посылали новичков которые упрямо ломились к нам, потому что бабка Нюра сильно шепелявила, и номер квартиры вечно путали. Стук повторился, и я устремилась к дверям, боясь, что Злата проснётся и напугается. Надо объяснить, что визитёры ошиблись этажом, но за дверью оказались не полицейские. Увидев трёх огромных мужчин в чёрном, которые закрыли собой всё пространство площадки, я вздрогнула и попыталась закрыться, но мне не дали. Один из незнакомцев поставил ногу, и я со всей силы стукнула по ней. Мужчиной бровью не повел, пихнул широченным плечом дверь, и та распахнулась, отбросив меня назад. Я ударилась спиной о стену, и, вжавшись в нее, замерла. Паниковать нельзя, даже если в мой дом ввалились грабители. Я отвечаю не только за себя. Надо защитить ребенка. С трудом справившись с дрожью, я холодно поинтересовалась. Кто вы и что вам нужно? Внутри всё дрожало, и ужин просился наружу. Но я не показывала страха, держалась твёрдо. За неделю общения с подчинёнными Карима научилась. «Если вам нужны деньги, у меня их нет. Хоть весь дом переройте. В кошельке осталось 100 рублей». Я говорила чистую правду. Из-за нужды просила босса об авансе. «На карте и того меньше». Услышав это, мужчина потемнел лицом. Губы его сжались в тонкую полоску. Но проверять не спешил. На указанную мною сумку и не взглянул. «Может, всё это ошибка? Похожие на бандитов-незнакомцы ошиблись дверью или этажом? Всё можно уладить, если не поддаться страху и всё объяснить». «Ева Рос?» — незнакомец задал вопрос, угрожающе тихо. «Надежда, что он перепутал меня с кем-то растаяла и в животе похолодела». «Кто вы?» — повторила я и метнула взгляд в сторону кухни. Там остался телефон. «Надо вызвать полицию, службу спасения, хоть кого-то». Мужчина перехватил мой взгляд и шагнул в том направлении. При огромных габаритах раскачанного тела он достиг моей маленькой кухоньки за мгновение. Убедившись, что внутри никого, обернулся и, не убравшись в узком коридорчике, ударился плечом о шкаф. Тот покачнулся и рухнул, загремев так, что у меня сердце пропустило удар. Златка спит крепко, но теперь точно проснётся. И перепугается до смерти. «Что за крысиная нора?» — зло процедил незнакомец. «Стальной?» Раздался низкий голос из коридора, и я помертвела, вспомнив, что, кроме страшного бородача, тут еще двое. «Нам зайти?» «Нет», — рыкнул стальной. «Тут и мышь не поместится. Оставайтесь там и дверь закройте. Я сам поговорю». «Поговорю», — повторила я про себя. Это обнадежило, и я начала первой. «Да, меня зовут Ева Росс. Что вам нужно?» «Что нужно?» — прищурил он черные как ночь глаза. Усмехнулся кончиком твердых губ. «Примерно 5 миллионов долларов, которые ты увела с моего счёта. И ты вернёшь их прямо сейчас. Если хочешь жить, конечно». У меня на миг отнялся дар речи. «Что? Увела 5 миллионов долларов? Вы шутите?» Я не спрашивала. Он подался ко мне стремительнее кобры, сжав мою шею, навис надо мной жуткой угнетающей скалой и, обдавая ароматом дорогой кожи и терпкого табака, прошипел. «Я похож на шутника?» Я замерла, как кролик перед удавом, приподнявшись на цыпочке, чтобы не лишиться живительного кислорода. Казалось, мужчина сейчас чуть-чуть сожмёт пальцы и придушит меня на месте. В это время раздался скрип половицы, и на пороге единственной в старой однушке комнаты появилась злата. В моей футболке, которая свисала с худенького плечика и смотрелась на девочке, как платье, широко распахнутыми голубыми глазёнками, держа в руке неизменного одноухого зайца. «Мам!»